Серия «Книжная коллекция. Комсомольская правда». XIX век. XIX том. Марк Твен. «Диковинный сон». История с моралью. Москва. Издательский дом «Комсомольская правда». 2007 год.